МОЛОДЫЕ ДИРИЖАБЛИ В конце мая весна прощается с Москвой. Ласковая и беззащитная, уходит она, уступая место напористому и деловому лету. Весна оставляет нежный загар на лицах людей и уходит, унося ночную прохладу и теплый ветер, первую любовь и прозрачные дожди. Москва тоже прощается с весной. «До свидания. Надеюсь, в следующий раз увидеть вас пораньше. Все зависит от зимы. Старая карга совсем спятила в этом году. Да уж, потрепала нервы. Так вы постарайтесь на следующий год». «Конечно. Весна постарается. И на следующий год, и еще через год, и через 20 и тридцать лет». И еще много-много раз постарается. Как бы мучительно долго не тянулась зима, все равно она придет. Наша короткая и верная весна. И тоже в конце мая светло-желтое малопримечательное здание театрального училища начинает самым невероятным образом демонстрировать свои магнетические свойства. Они достигают апогея в июле, исходят на нет. К концу августа. Сотни и даже тысячи юношей и девушек, исполненных стремлением к славе и тем благам, какие она незаметно собой приносит, собираются у дверей с надписью «Приемная комиссия». Они образуют тесные группки вокруг многоопытных абитуриентов, безуспешно поступающих пять лет подряд и знающих все на свете. Закаленные конкурсной борьбой молодые люди чувствуют себя в стенах училища, как в родном доме. Их знают все преподаватели и секретарши, и на экзаменах встречают дружескими улыбками. Несмотря на это, они опять проваливаются и вновь погружаются в странную околотеатральную жизнь, которую ведут вплоть до следующих экзаменов. Слабости и причуды профессоров набирающих актерские мастерские, известные им до самых интимных подробностей. Впрочем, в конце концов, какой-нибудь педагог рассеянно задает им вопрос, полный живого участия. «Как вы разве еще не закончили училище?» и зачисляет к себе на курс. Но основную массу абитуриентов составляют новички, чрезмерно искренние девочки и задумчивые мальчики, только что окончившие в этом году школу. Провалившись на экзаменах в театральной, они отправятся поступать, скажем, в мясомолочный, успешно поступят, станут видными работниками общепита и на старости лет будут с грустной улыбкой рассказывать внукам о своей заветной мечте и своем, в сущности, истинном призвании. Все они, и многоопытные, и зеленые, утверждают, что с детства бредили театром играли в школьных капустниках и не представляют себе жизни без запаха кулисы того заветного неизвестно чего, какого-то, знаете ли, внутреннего удовлетворения. А на самом деле мечтают о том, как они станут знаменитыми, неотразимыми, неподражаемыми, будут ездить на международные форумы Пить там коктейли в обществе самых красивых женщин и мужчин мира и снисходительно отдавать свои пиджаки на растерзание восторженным поклонникам. Они ничего не знают об актерских биржах, облуждании из одного провинциального театра в другой, обивании порогов киностудий в стремлении получить место в групповке или хотя бы в массовке, где на их уже седые головы обрушится со стороны мальчишки-ассистента «Раздрашенная брань». Среди поступающих немало действительно талантливых и самоотверженных людей, но и они нередко проваливаются, потому что приемная комиссия, просмотрев за неделю тысячи три юных Качаловых и Комиссаршевских, мечтает лишь распустить театры и заняться выращиванием арбузов.